Глава первая. 22 ноября 2016 года. Город Шелково, Московская область. Погода была неожиданно хорошей. Ярко светило солнце, слепя глаза, и ставший уже привычным ноябрьский холод совсем не ощущался. И даже сидя без движения на длинной подвешенной на цепях скамейке, которая слегка раскачивалась, как детские качели, Юля не испытывала дискомфорта. Она лишь щурилась, пытаясь смотреть против солнца на младшего брата, бесившегося с друзьями посреди небольшой площадки на набережной. Его рюкзак, весьма объемный и слишком тяжелый для такого маленького мальчика, лежал на скамейке рядом с Юлей. Куда подевали свои рюкзаки другие ребята, она не знала. «Порой я завидую детям, их энергии», — неожиданно заметил Влад, сидевший рядом. Юля покосилась на него, согласно улыбаясь, Ее сосед и по совместительству работодатель с некоторых пор повадился составлять ей компанию, когда она забирала брата из школы или выводила его на прогулку. Юля не возражала. С Владом ей было веселее. Сейчас он сидел в полоборота к ней и отталкивался длинными ногами от земли, благодаря чему скамейка качелей раскачивалась взад вперед. Его рука покоилась на спинке, а Юля чувствовала, как она слегка касается ее спины. Если бы не рюкзак Сёмки, Юля могла бы скользнуть чуть ближе к Владу и оказаться почти в его объятиях. Она тряхнула головой, прогоняя эти неуместные мысли. «Сложно поверить, что когда-то мы все были такими энергичными», — согласилась она, чтобы как-то поддержать беседу. Влад смешно нахмурился и покачал головой. «Нет, я не был», — уверенно заявил он. «Я родился сразу взрослым, уставшим и занудным». Юля рассмеялась. «Да ладно. Наверняка вы были тем еще шалопаем. Просто ни секунды не сомневаюсь в этом». «Не помню такого». Все с той же уверенностью заявил Влад, тоже посмеиваясь. Юле очень нравилась, как звучит его смех, но она редко его слышала. «И потом... шалопаем? Серьезно? Из какого века это слово?» «Моя бабушка так говорит». Пожала плечами Юля. Еще много кто...» «Можно подумать, вы никогда не слышали это слово раньше». Влад повернулся к ней и неожиданно предложил. «Юль, может быть, все таки на «ты»?» «В конце концов, не настолько я тебя старше, чтобы все время мне выкать». Она растерялась. В предложении не было ничего такого, но ее оно почему-то смутило. «Но... тут же дело не в возрасте», — неуверенно возразила Юля. вы мой работодатель как то неудобно мне к вам на ты а что такого удивился влад даже в серьезных компаниях бывает приятно обращаться на ты ко всем в том числе к топ менеджерам неужели усомнилась юля но опровергнуть его слова не могла ее опыт работы пока был очень скромным но игорь тоже с вами на вы причем здесь игорь вздохнул влад Он меня и по имени-отчеству называет. Но ты же не стесняешься называть меня просто Владом. Юля закусила губу, поскольку здесь ей парировать было нечем. Как он в первый раз ей представился, так она его и называла. Мне было бы приятно, если бы ты мне не выкала, — добавил Влад с лукавой улыбкой. Тут уж тем более спорить стало нечем. Хорошо, я постараюсь переучиться. Влад удовлетворенно кивнул и снова отвернулся, добившись своего. Юля в который раз мысленно задалась вопросом, всегда ли ему это удаётся или это только у неё, никогда не получается ни в чём отказать. Она тоже отвернулась, ища глазами куда-то ускакавшего брата. Но взгляд её уперся в огромное, уродливое здание, возвышающееся по другую сторону пешеходного моста. Это был высокий, этажей на двадцать длинный дом, стоящий полукругом. Он состоял из двух частей, соединенных перемычкой и напоминал букву «П». Некоторые называли его порталом, но не столько из-за форума, сколько из-за пары историй с исчезновениями. Юля считала их просто городскими легендами, придуманными от скуки. Но дом все равно навевал на нее ужас и рождал холодок между лопаток каждый раз, когда она принималась его разглядывать. Дело в том, что его так и не достроили, поэтому выглядел он довольно жутко. и над ним всегда кружили громко каркая стаи ворон. Вот и сейчас над крышей велась черная воронка, а Юля, всмотревшись в темные провалы пустых окон, невольно поежилась и судорожно втянула воздух. «В чем дело?» — поинтересовался Влад. «На что ты смотришь?» «Это портал», — объяснила Юля. «Тот самый», — удивился Влад. «Ты мне про него рассказывала как-то?» «Да». Кивнула Юля и снова покосилась на Влада, но на этот раз недовольна. «Вам бы он наверняка понравился». Ее голос прозвучал ворчливо, поскольку увлечение Влада всякими страшными местами и не менее страшными легендами, с ними связанными, она не разделяла. Сосед только усмехнулся и поправил. «Тебе». Юля поняла не сразу, но потом тоже улыбнулась. «Да, тебе бы он понравился». «Тогда пойдем посмотрим на него поближе». Ей совершенно не хотелось смотреть на портал поближе. Но все получилось как-то само собой. Влад ведь всегда добивался своего. Вот и на этот раз Юля даже не поняла, как оказалась в недостроенном здании. Опомнилась только тогда, когда осознала, что они с Владом идут по бесконечно длинному коридору, под ногами у них хрустит какой-то мусор, а солнце светит в мутные окна. Его лучи падают на угрюмые серые стены. Стекла здесь вставить не успели, но некоторые оконные проемы затянули плотной полиэтиленовой пленкой, которая местами успела прорваться, что добавляло месту жути. Казалось, что кто-то разорвал пленку в панике, пытаясь выпрыгнуть в окно. Влад! Она схватила его за локоть, останавливая и останавливаясь сама. Давай уйдем отсюда. Мне здесь не нравится, и потом. Здесь нельзя находиться. Он обернулся, перехватил ее руку, крутанул Юлю вокруг оси и неожиданно прижал к стене, от чего у нее перехватило дыхание. Чувствуя, как сердце испуганно бьётся в груди, она подняла на него удивленный взгляд, безмолвно спрашивая, в чем дело. Влад только улыбнулся, глядя ей в глаза, коснулся кончиками пальцев щеки и слегка погладил, от чего у Юли по шее побежали мурашки. Она приоткрыла рот, чтобы все таки озвучить свой вопрос, но не успела. Влад наклонился к ней, уверенно целуя. И она ответила ему с той же уверенностью и готовностью, словно на самом деле только этого и ждала. Все мысли разом вылетели из головы. Спина не ощущала холода стены, а весь мир сжался до одного только ощущения теплых губ на ее губах. Из блаженного забытия Юлю вырвал внезапно раздавшийся рядом гул. Она вздрогнула, отстранилась от Влада и повернула голову на звук, не понимая, откуда тот взялся. Впереди. Всего в нескольких шагах оказались лифты, которые Юля почему-то не заметила раньше. И сейчас один из них поднимался. Она видела, как сменяются номера этажей в окошке над дверью, но не могла разобрать цифры. «Откуда здесь работающий лифт?» — пробормотала Юля, силясь вспомнить, на каком они этаже и как сами сюда попали. Почему-то приближающаяся по шахте кабина, а Юля не сомневалась, что едет она на их этаж, Селяла в нее смутную тревогу, постепенно перерастающую в панический страх, как будто в кабине приближалась нечто опасное для них обоих. Влад продолжал невозмутимо обнимать ее. Она чувствовала на щеке его горячее дыхание. Лифт, поднимающийся по шахте в обесточенном здании, его, казалось, не смущал. Но потом он вдруг шепнул Юле на ухо. Беги. Что? переспросила она, удивленно поворачиваясь к нему. и едва не заорала, увидев лицо Влада. Вместо красивых серых глаз, только что смотревших на нее с такой теплотой, зияли пустые черные глазницы. Юля дернулась, пытаясь высвободиться из его объятий, а Влад и не думал ее удерживать. Его руки уже были заняты. Он замахнулся, сжимая в ладони огромный нож, и с силой ударил Юлю этим ножом. Или только попытался ударить, потому что прежде, чем лезвие коснулось ее тела, она дернулась еще раз и, наконец, проснулась, тяжело дышая, тревожно озираясь по сторонам в темной комнате. Сон. Всего лишь сон, — подумала Юля со смесью облегчения и сожаления. А мгновение спустя на телефоне сработал будильник. Утренняя рутина закрутила Юлю, — заставляя временно забыть о тревожном во всех смыслах сне. Мама торопилась и торопила Сёмку, а тот капризничал, заявляя, что не хочет кашу, а хочет бутерброд с шоколадно-ореховой пастой, хотя прекрасно знал, что такие лакомства не для утра вторника. В конце концов, они сговорились на каше и бутерброде с колбасой. Сама Юля пока сонно пила утренний кофе с ржаным хлебцем. Она недавно решила, что надо бы все таки похудеть к Новому году, поэтому купила себе всякой правильной еды в виде хлебцев и обезжиренных йогуртов, но последние утром с кофе совсем не лезли в горло. Она старалась не привлекать к себе внимания и прятала взгляд, чтобы мама не заметила странную аномалию, происходящую с Юлиным глазом. Это началось чуть больше месяца назад. Сначала на обычно серой радужке правого глаза появились три тонкие коричневые прожилки. День тогда у Юли выдался непростой. К вечеру она валилась с ног от физической усталости и нервного перенапряжения. К тому же глаз не болел и не чесался, поэтому она просто махнула на него рукой, решив, что само пройдет. Не прошло. Наоборот, пару недель спустя Юля заметила, что аномалия не только не исчезла, но наоборот усугубилась. Прожилки стали шире. Если так пойдет дальше, вскоре ее глаз будет напоминать знак радиационной опасности. К счастью, у мамы было полно дел. Беседы глаза в глаза у них никогда не были в привычке, поэтому пока удавалось странную проблему скрывать. Да и не ощущала Юля ее как проблему. Глаз по-прежнему не причинял дискомфорта. В течение дня она сама умудрялась забыть о странном изменении, пока не оказывалась у зеркала или ей не напоминала галка, с которой они с недавних пор общались чаще всего. Юля, после занятий сможешь съездить с дядей на бабушкину дачу?» Неожиданно спросила мама. Дремлющая над чашкой кофе Юля вздрогнула от неожиданности, но мысленно порадовалась тому, что мама облекла это форму вопроса. Еще месяц назад ее слова прозвучали бы как распоряжение, но не так давно Юля набралась смелости и все же обратила мамина внимание на то, что она давно не ребенок, временем которого та может свободно распоряжаться. Она учится и работает, у нее могут быть свои планы и договоренности с друзьями, и она имеет на них право. Помогать она не отказывалась, но попросила согласовывать с ней ситуации, когда ее помощь будет нужна. А зачем туда ехать? Уточнила Юля, взглянув на маму только мельком. Дедушка приболел и не может вести машину, а бабушке не имеется забрать оттуда посуду, чтобы как следует перемыть ее в домашних условиях. Никита согласился съездить, но «Ну, ты же его знаешь. Половину возьмет того, чего не нужно, а чего нужно не возьмет. Юля, понимающе кивнула. Дядю Никиту она искренне любила, но его неорганизованность хорошо знала. «Думаю, да, смогу. У Влада я вчера прибралась и еды приготовила, так что до завтра я едва ли ему понадоблюсь. А что нужно забрать-то?» Мама на ходу перечислила требуемое, и Юля очень надеялась, что она сама ничего не забудет и не перепутает, ведь с станется отправить их с дядей на дачу во второй раз. В колледже воспоминания о странном, одновременно пугающем и смущающем с вернулись, поскольку учёба на бухгалтера никогда Юля особенно не увлекала, и во время занятий она часто мысленно переключалась на другие темы. Но большой ошибкой было рассказать о нем во время перерыва галки. Та, с присущей ей категоричностью, моментально все расшифровала. «Это ж элементарно, Ватсон! Нож — классический фаллический символ». «Ты хочешь своего соседа, но, возможно, близость с ним тебя пугает, поэтому подавленные мысли о ней перерождаются в кошмары». «Ты совсем рехнулась!» — возмутилась Юля, дрожа от холода и поплотнее заворачиваясь в теплый сиреневый палантин, который мама подарила ей на прошлый Новый год. Они с Галкой стояли за углом здания колледжа, где традиционно курили учащиеся. Сама Юля к сигаретам была равнодушна, но Галка делала вид, что просто не доживет до конца занятий, если не сходит на перекур. Юля сомневалась, что это действительно так. Она давно заметила, что подруга не столько курит, сколько просто стоит с тлеющей тонкой сигареткой в руках, а если уж и подносит фильтр к губам, то просто набирает дым в рот, не затягивается по-настоящему. Смысла в таком театре Юля видела еще меньше, чем в настоящем курении. потому что от него Галка получала только мерзкий запах от волос и пальцев. И перспективу заработать бронхит из-за пребывания на улице поздней осенью без верхней одежды, которую они сдавали в гардероб по утрам. Зачем сама Юля мерзнет с подругой на улице, пока та делает вид, что курит, она и вовсе не знала. «Хорошо. Если я рехнулась, то как ты сама трактуешь эту странную эротическую фантазию?» — усмехнулась Галка. Юля вздохнула, мысленно ругая себя за то, что вообще подняла эту тему. «Подозреваю, что с моим везением сон просто к тому, что скоро Влад откопает еще какое-нибудь стрёмное убийство и начнет его расследовать, а мне придется опять ему помогать», — проворчала она. «А может быть, тебя саму тянет к новой городской легенде?» — лукаво предположила Галка. «Вот это уж точно вряд ли», — заявила Юля, стараясь выглядеть уверенной. И снова покривила душой. Две предыдущих истории, в которые она влипла вместе с Владом, втянув в первую его, во вторую втянувшись из-за него. ее пугали до да нервные коты, повторяющихся кошмаров и истерики, но в глубине души завораживали. Юля не хотела себе в этом признаваться. На сознательном уровне повторяла себе снова и снова, что надо бы держаться подальше от подобных вещей. Но пару дней назад поймала себя на мысли, что... Очень уж давно все как-то тихо, и оттого немного скучно. Дядя оповестил ее о том, что выезжает, когда Юля еще только выходила из колледжа. Идти ей было не больше десяти минут, а с учетом всех светофоров, ехать дядя мог примерно столько же, поэтому она не торопилась. Обедать все равно собиралась йогуртом и хлебцами, а делать это можно и в машине по пути на дачу. Живот, правда, призывно урчал, и всю дорогу до дома Юля била не невзирая на теплую куртку и обмотанный вокруг шеи теплый палантин, поэтому она решила добавить к обеду чашку горячего кофе. Но сварить ее она определенно успеет. Прежде чем выехать, дядя обязательно забудет сначала ключи от машины, потом от дачи, потом документы. Он мог ходить туда-сюда до пяти раз, пока полностью соберется и будет действительно готов выехать. Ей еще повезет, если отсутствие ключей от дачи не обнаружится по приезду на эту самую дачу. Однако на подступах к подъезду Юле неожиданно окликнул мужчина. Она с готовностью обернулась, в первый момент решив, что это дядя Никита и, удивившись, что не заметила его машину. Лишь обернувшись и увидев совсем другого незнакомого мужчину, Юля спохватилась, что голос был совсем чужой. Просто оклик по имени застал ее врасплох. И все же что-то знакомое в чертах темноволосого мужчины Юля разглядела, а потому спустилась с тех двух ступенек, на которые успела вспорхнуть и неуверенно шагнула к нему. Мужчина стоял рядом с громоздкой, дорогой и неприлично чистой для этого времени года машиной, уверенно смотрел на нее и безмятежно улыбался уголками губ. А значит, не обознался. На вид ему было около сорока или немного больше, От него веяло уверенностью, властностью и большими деньгами. Под расстёгнутым коротким и слишком тонким для ноября пальто виднелся хороший деловой костюм. Юля видела такие в шкафу Влада, они заметно отличались от тех, что носили по случаю ее дедушка и дядя Никита. «Здравствуйте», — осторожно поздоровалась Юля, замирая в нескольких шагах от мужчины и настороженно поглядывая на его автомобиль и сидящего за рулем водителя. «Простите, а мы знакомы?» «Пока нет», — спокойно отозвался мужчина. «Но я очень надеюсь на знакомство. Давай поговорим в машине». Его слова не были вопросом или предложением, он уверенно открыл заднюю дверь, ожидая, что Юля залезет в салон первой, но та не двинулась с места. На самом деле она едва удержалась от того, чтобы отступить назад. «Извините», Но мама с детства учила меня не садиться в машины к незнакомым людям. «Разумно», — согласился мужчина, захлопывая дверь и делая шаг к Юле. Та все таки сделала шаг назад. «Тогда давайте познакомимся прямо здесь. Меня зовут Артём. Фёдоров Артём Сергеевич. Я старший брат Влада». И он протянул ей широкую ладонь как партнёру на деловых переговорах. После недолгого растерянного колебания Юля все таки приблизилась к нему и пожала протянутую руку, но тут же отдернула свою и убрала ее обратно в карман куртки. У нее, конечно, отлегло от сердца, когда мужчина представился. Сразу стало понятно, почему его лицо кажется ей знакомым. Оно просто было немного похоже на лицо Влада, но ситуация все равно казалась странной. С чего старшему брату Влада, которого тот едва ли пару раз упомянул вскользь за все время их общения, приезжать из Москвы в Шелково и знакомиться с Юлей. В прошлом месяце она неожиданно познакомилась с младшей сестрой своего соседа, но та хотя бы приехала к нему, а с Юлей столкнулась в общем коридоре случайно. «Ты, наверное, гадаешь, каким ветром меня сюда занесло?» Продолжая обезоруживающе улыбаться, предположил Артём. «Не поверишь, приехал специально познакомиться с тобой». «Почему же?» — Вырвалась у Юли. Раз вы сидите в машине у моего дома, поджидая меня, то определенно приехали именно ко мне. Просто непонятно, зачем я могла вам понадобиться. Мне о тебе рассказала Кристина, наша с Владом младшая сестра. Вы ведь знакомы? Юля молча кивнула, все еще не понимая, к чему он клонит. С ее слов я понял, что вы с Владом не просто соседи. Ты помогаешь ему по хозяйству, и вы весьма дружны. И что с того? нахмурилась Юля. Ей почему-то очень отчетливо представилось, как этот халёный бизнесмен, по словам Влада, близкий к попаданию в список «Форбс», сейчас заявит, что она голодранкая такая, не имеет права дружить с его младшим братом и втираться к нему в доверие, надеясь их мурить и добраться до семейных миллионов тоже. А если попытается, то труп её найдут в лесу соседней области. Или не найдут вообще. Все эти непонятно откуда взявшиеся, не иначе как из какого-то кино, мысли промелькнули в голове Юли за мгновение. А потому настоящие слова Артёма её очень удивили, если не сказать «шокировали». «Я буду честен с тобой. У меня в последние годы совсем нет контакта с братом. Мы никогда не были особо близки. Слишком большая разница в возрасте, понимаешь? Но после той аварии он отдалился от нас с отцом». Отец у нас уже не так молод, у него на этой неделе день рождения, 65 лет, своего рода юбилей. Мы с сестрой хотим устроить для него большой семейный праздник, родственники, ближайшие друзья. А Влад отказывается прийти. Он, знаешь, стал очень замкнут с тех пор, как... ну, ты понимаешь. «Ослеп», — подсказала Юля, несколько удивленная тем, что Артёму не даётся это слово. Даже сам Влад к своему состоянию относился спокойнее, по крайней мере, внешне. «Да», — подтвердил Артём, одновременно с облегчением и возросшей мрачностью. «Так вот, если бы ты смогла повлиять на его решение, мы были бы тебе очень благодарны». Юля непонимающе моргнула, не торопясь отвечать, как будто ждала, что он сейчас рассмеется и скажет, что пошутил, но Артём смотрел на нее серьёзно и выжидающе. «Я?» — растерянно переспросила Юля. «Но с чего вы взяли, что он послушает меня, если никому из вас не удалось его уговорить?» Артём пожал плечами, снова улыбаясь, нахмурившийся лоб разгладился. «Насколько я понимаю, на данный момент вне семьи ты самый близкий ему человек, а все семейные ресурсы уже были мною задействованы. Поэтому ты моя последняя надежда. Я просто хочу, чтобы в свой юбилей отец видел нас всех». Эти слова прозвучали очень искренне и задели за какие-то важные струны в душе Юли, потому что она вдруг поняла, что костьми ляжет, но отправит Влада на этот семейный праздник. «Хорошо, я попробую, но я ничего не обещаю. И не нужно. Буду благодарен даже за попытку. И, кстати, если тебе удастся и будет настроение... В общем, ты тоже приглашена». Последнее заявление прозвучало еще более неожиданно и безумно, чем предыдущие, но Юля устала удивляться, поэтому только кивнула. Хорошо, прекрасно. Был очень рад с тобой познакомиться. Губы Артёма растянулись в широкой улыбке. Надеюсь до встречи на юбилей моего отца. Он махнул Юле рукой и торопливо забрался на заднее сиденье машины, двигатель которой моментально ужил. Юля едва успела отойти в сторону, как громадный черный монстр сорвался с места и выехал с парковки. «Да, неожиданно все как-то», — пробормотала она, все же направляясь к подъезду. На этаже она остановилась, не торопясь открыть свою дверь и задумчиво глядя на дверь Влада. Подмывала позвонить в неё и сразу поговорить на тему юбилея, но что-то подсказывало ей, что разговор не будет ни быстрым, ни легким. А времени у нее сейчас было не так много, поэтому Юля решила, что заглянет к Владу после поездки на дачу.